Глава 7. Особый обед. Новый пикт Киев. Тактика запугивания. Прошу не расходиться, сказал итератор. Никто не должен покидать группу. Никому не позволяется делать никаких записей, кроме рукописных заметок без позволения. Все понятно? Все ответили согласие. Нам дано 10 минут, и это ограничение будет строго соблюдаться. Нам оказана большая честь. Итератор, болезненного вида человек в возрасте около 30, по имени Эмон обладал, по мнению Уфради и Киллер, самым приятным голосом. Он немного помедлил, а потом дал последний слой. Это очень опасное место. Место, где идет война. Следите за каждым своим шагом и внимательно смотрите по сторонам. Затем он повернулся и провел их по коридору к массивному люку в бронированной переборке. Встал, слышен стих металла о металл. В этот отсек корабля не допускался еще ни один летописец большую часть помещений, где располагалось оружие, можно было попасть только по особому разрешению, но взлетно-посадочная палуба всегда находилась под запретом. В группе их собралось шестеро. Киллер еще один фотограф по имени Симон Сарк, рисовальщик Франсиско Твелл, сочинитель симфоний тамель Юван Крастен и двое документалистов Аврий Карнис и Бродин Флоран. Карнис и Флоран уже негромко спорили по поводу заголовков и вступлений. Все летописцы оделись в расчете на плохую погоду и взяли с собой рюкзаки с необходимым снаряжением. Киллер была совершенно уверена, что сборы окажутся напрасными. Столь желанное разрешение не будет подписано. Хорошо, что удалось добраться хотя бы до этого места. Она забросила на плечо сумку со своими вещами и повесила на шею любимый Пиктор. Идущий во главе группы Эмонт остановился перед двумя лунными волками в полном боевом облачении, охранявшими люк и протянул им групповое удостоверение. «Одобрено советником!» — услышала киллер его голос. Рядом с двумя вооруженными гигантами Эмонт в повседневной одежде выглядел совсем хрупким. Ему даже пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на лица часовых. Космодесантники внимательно изучили документы, обменялись несколькими фразами, Повок Линку и кивком разрешили им пройти. Грузовая палуба, а киллер пришлось напомнить самой себе, что это только одна из шести подобных палуб флагманского корабля, представляла собой огромное помещение, длинный гулкий туннель, в котором виднелось множество пусковых площадок и проложенных из конца в конец вспомогательных рельсовых путей. На дальней стене, примерно на расстоянии полукилометра, через мерцающий грант силовых полей, можно было видеть открытый космос. Шум стоял, оглушительный. Автоматически управляемые инструменты трещали, лебедки визжали, заряжаемые механизмы издавали лязг скрип, хлопали люки, а испытываемые реактивные двигатели ревели и гудели. В другом кипела работа. Солдаты палубной команды сбивали повсюду. Механики и оружейники проводили последние проверки и на ходу устраняли мелкие дефекты. Сервиторы заправляли двигатели горючим. Грузовые тележки с громким жужжанием длинными составами катились по рельсам. Пахло горячим машинным маслом и выхлопными газами. На передвижных платформах перед летописцами стояло шесть штурмовых кораблей. Тяжелые бронированные суда для высадки десанта были предназначены для полетов в космосе, но обтекаемая форма позволяла им работать и в атмосфере. Десантные корабли стояли по три машины в два ряда, широко раскинув крылья, словно хищные ястребы в ожидании команды к охоте. Они были выкрашены в белый цвет, а на фюзеляжах красовались волчьи головы и эмблема Харуса, широко раскрытое око. Известные как штурм катера, донесся голос итератора, когда они подошли к машинам. Фактически это образец боевой ястреб-6. Большинство экспедиционных сил теперь предпочитают меньшие по размеру стандартной конструкции образца громовой ястреб, которые находятся под чехлами слева от нас на легион приложил все старания, чтобы оставить на службе эти старые сверхмощные машины. Они доставляли лунных волков к местам боевых действий с самого начала Великого Похода и даже задолго до этого. Катера были изготовлены тери силами Индонезик Блока для использования против племен Пан-Пасифик во время объединительных войн. В нашей экспедиции имеется дюжина штурм штурмкатеров, шесть на этой палубе и шесть в кормовой части на второй грузовой. Килер подняла свой пик и сделала несколько быстрых снимков стоящего перед ней ряда котеров. Для последнего снимка она низко наклонилась, чтобы получить впечатляющее изображение распростертых крыльев. «Я сказал никаких записей!» — воскликнул Эмонд и поспешно подошел к ней. «Я никак не могла подумать, что это серьезно!» — вкрадчиво заметила Кииллер. «Мы получили доступ на 10 минут. Я фотограф. Так что же я, по-вашему, должна делать?» Эммонд выглядел не на шутку встревоженным. Он собирался что-то сказать еще, но вдруг заметил, что увлеченные спором Карнис и Флоран отбились от группы. «Оставайтесь все на месте!» — крикнул он, он заторопился к ним, чтобы вернуть на место. «Получила хорошие кадры?» — спросил киелер подошедший Сарк. «А как же иначе?» — ответила она. Он рассмеялся и достал из рюкзака свой пиктор. «Я не решился снимать, но ты права. Чем мы должны здесь заниматься, если не своей работой?» Он сделал несколько снимков. Сарк нравился Кейлер. Он был хорошим товарищем и имел внушительный опыт работы на Терри. Когда дело касалось портретов, его снимки отличались неплохой композицией, а для нее этот аспект был любимым коньком. Опыт документалиста переключили свое внимание на Итератора и теперь забрасывали вопросы, на которые он пытался отвечать. Киллер мысленно удивилась, куда пропала Мерсадия Литон. За эти шесть разрешений среди летопистов Шла нешуточная борьба, и Мерсаде, благодаря рекомендации Киллер и еще кого-то из Легиона, выиграла одно место в группе, но не пришла вовремя сегодня утром, так что вместо нее в последний момент пригласили Флорана Бродина. Игнорируя инструкции итератора, Киллер отошла в сторону в поисках сюжетов для съемок. Она сфотографировала эмблему лунных волков, отпечатанную на раздувшемся тормозном парашюте, двух блестящих от смазки сервиторов, которые старались закрепить неисправный маслопровод, группу палубных рабочих, смахивающих пот солба после разгрузки целого состава вагонеток и сияющее металлическое дуло пушки, выглядывающее из-под крыла машины. «Ты хочешь, чтобы меня выгнали?» спросил неожиданно подошедший Эммонд. «Нет». «Я все же попросил бы тебя сдерживаться», сказал он. «Я знаю, что ты в фаворе, но ограничения существуют для всех». «После того происшествия на поверхности...» «Какого происшествия?» спросила она. «Это случилось пару дней назад. Неужели ты не слышала?» «Нет». Один из летописцев ускользнул от охранников во время посещения планеты и попал в ужасную переделку. Разразился жуткий скандал. Это разозлило командование. Верховному итератору пришлось здорово потрудиться, чтобы всех летописцев не отстранили от работы. «Неужели все так серьезно?» «Я не знаю подробностей, но прошу хотя бы ради меня, держись в рамках». «У вас очень приятный голос», — сказала Кия. «Можете просить меня о чем угодно, обещаю не высовываться». Эммон смущенно вспыхнул. «Давайте заканчивать наш визит». Едва он отвернулся, как киллер сделала еще один снимок. Удосточный итератор с опущенной головой на фоне энергичных рабочих и грузовых кораблей. «Итератор!» – окликнула она. «А у нас есть разрешение присутствовать при загрузке десанта?» «Вряд ли это возможно», – грустно ответил он. «Извините, но меня ни о чем не предупреждали». Над обширной палубой раздались громкие гулки удары. Киллер слышала и ощущала всем телом отрывистые звуки, похожие на удары огромного барабана или молота по железу. «Все в сторону! Быстро всем отойти в сторону!» – закричал Эммон, пытаясь собрать всю группу на самом краю свободного пространства палубы. Звуки приближались и становились еще громче. Это были шаги. Подбитые сталью собаки грохотали по палубе. Три сотни Астартес в полном боевом снаряжении, шагая в ногу, Прошли по грузовой палубе к ожидающим штурм-катерам. Идущий первым, знаменосец нес славное знамя Десятой роты. При виде этой сцены Киллер едва не ахнула. Так много огромных, идеальных воинов, и все двигаются почти синхронно. Дрожащими руками Киллер подняла пиктор и начала снимать. Перед ней были гиганты в белой броне, созданные для войны, похожие друг на друга, невозмутимые и целеустремленные. Раздалась отрывистая команда, и космодесантники, оглушительно щелкнув каблуками, остановились. Воины словно окаменели, а их командиры разошлись по рядам, разделяя десантников на группы по числу котеров. Через мгновение, без всякой суеты, звенья поочередно разошлись к посадочным люкам. «Они уже принесли обеты», — сдавленным шепотом пояснил Эмон. «Объясните», — также тихо попросил Ван Крастон. Эмон кивнул. Каждый солдат Империума с самого начала службы присягает на верность Императору, и Астартес не является исключением. Никто ставит под сомнение их верность, клятве. Но перед особыми поручениями космодесантники в каждом отдельном случае предпочитают давать особый обед, который еще больше настраивает их на выполнение предстоящей миссии. Полагаю, вам это может показаться повторением присяги, но это древний ритуал, и космодесантники не собираются от него отказываться. «Я не понимаю», — сказал вам Красто. «Они уже присягнули, но...» «Утверждать истины Империума и защищать Императора», — прервал его Эммон. «Но особый обед относится к определенным задачам. Это специфический и точно установленный обычай». Ван Крастен кивнул. «Кто это?» — спросил Твел, показывая на старшего, судя по развивающемуся плащу офицера, который шел вдоль рядов солдат. «Это Локен», — ответил Эммон. Киллер подняла пиктер. Увеличенный гребнем шлем Локена висел на поясе. Подстриженные белокурые волосы обрамляли бледное веснущатое лицо. Серые глаза казались бездонными. Мерсаде рассказывала Киллер о нем. Если слухи правы, то сейчас он стал важной фигурой, одним из четверки. Она сняла его беседу с подчиненными. Затем поймала момент, когда Локин махал рукой сервитором, приказывая освободить погрузочный трап. Он был самым значительным объектом. Киллер не приходилось задумываться о композиции или думать, что вырезать позже. Локин выделялся на любом фоне. И удивительно, что Мерсади так много о нем рассказывала. Киллер снова задумалась, почему подруга упустила свой шанс. Когда почти все воины погрузились в катер, Локен отвернулся. Он что-то сказал и знаменосству и почтительно коснулся стяга. Еще один прекрасный снимок. Но ну вот палуба почти опустила И Локен повернулся к пятерым подошедшим воинам, тоже закованным в броню. Это прошептал Эмон. Это удивительно. Надеюсь, вы счастливы такое увидеть. А что происходит, спросил Сарк. «Капитан последним дает свой особый обед. Его выслушают и примут клятву два сослуживца, тоже капитана. Но боги, остальные члены Марневаля тоже пришли выслушать его присягу». «Это и есть марневальцы?» – спросила Киллер, не переставая щелкать Пиктером. «Первый капитан Абаддон, капитан Таргадон, капитан Оксиман, и вместе с ними капитаны сидыры и Торгост, едва дыша Эммон перечислил всех пятерых». «Какой из них Абадон? спросила Киллер, снова нацеливая Пиктера.